Первый парень в Дежоне. Они называют его Эдуардо. Что-то говорят, шутят, поворачиваются, чтобы объяснить, куда мы едем, на что кит каждый раз бурно реагирует. Что они хотят? Понятия не имею. Шепчет он и показывает хозяину авто большой палец вверх. Я тоже заставляю себя улыбнуться, чтобы не казаться неблагодарной. Ты же с ними только что разговаривал. Ору на него шепотом. Мои знания итальянского ограничиваются шестью месяцами проживания в этой стране. То есть очень сильно ограничиваются. Прекрасно. Не дрейф. По крайней мере, мы доберемся до города. До города мы и правда добираемся, но с одним но. Машина останавливается возле огромной гостиницы, и стоит нам с китом выйти, нас окружают. Наконец-то они приехали! Церемония через час! Эти люди слишком нарядны, и только сейчас я замечаю, что отель забронирован для свадьбы. Добро пожаловать. Анна Мария. Представляется женщина, в которой раз обращаясь ко мне как к коллет. Либо я не знаю этого слова, либо она решила, что зовут меня именно так. Нет, вы не поняли, пытаюсь объяснить я. Но она лишь отвечает: "Время не ждёт, моя дорогая", и подхватывает меня под локоть, уводя в дом. "Кит", шепчу я. "Они принимают нас за кого-то другого?" Он дёргает плечами, словно извиняясь. Кажется, они думают, что мы приглашённые друзья жениха, чьи самолёт задержали. И почему они так думают? Возможно, я что-то напутал. Это вышло случайно, кит, шиплю я. Или не случайно? Кит. Но договорить я не успеваю, потому что нас разделяют, уводя в разные стороны. Всё уже готово, милая, не переживайте. У тебя даже есть 20 минут, чтобы принять ванну. Ванна. Это слово действует как ключ к моему сердцу. После пыли дорог смыть грязь с волос и кожи единственное, чего мне сейчас хочется. Спасибо большое, вы очень милы. Я обнимаю эту женщину с благодарностью, всё меньше слыша голос Виктории и всё больше чувствуя в себе Адель. Номер, в который меня привели, не лишён деревенского шарма. Кругом дерево и лён, в вазах сухоцветы, а на окнах занавески с бантиками. После душа от меня пахнет фиалкой и розмарином. А на кровати уже ждёт венок на голову и платье, белое с крупными цветами. Надеюсь, я не подружка невесты, а то стоя у алтаря будет сложно объяснить, кто я и как здесь оказалась. Одевшись, я тщательно разглядываю отражение в зеркале и сама себя не узнаю, но мне нравится. Когда я спускаюсь вниз, понимаю, что свадьба тематическая. Хозяева устроили церемонию прямо на улице, поставив большой шатёр и арку из полевых цветов. Здесь много света и воздуха. Всё украшено кружевом, лавандой и белыми фонариками. По краям стоят столы с закусками, играют музыканты, бегают дети. Все гости одеты в стиле прованс. Достав телефон, я собираюсь сделать пару фото, но останавливаюсь, увидев кита. Он ждёт меня, опёршись бедром о каменную колонну. На нём коричневые брюки Светлая, сотканная из грубых льняных нитей рубашка, две верхних пуговицы, которые расстёгнуты, а рукава подвёрнуты до локтей. И о боже, подтяжки. Увидев меня, он делает шаг навстречу и присвистывает. Дыши, командую сама себе. Это всего лишь парень. Все они из одного теста слеплены. И этот не исключение. Вау, разводит он руками. Твоя красота сбивает с ног. Я подхожу ближе и, дернув за лямку подтяжек, щелкаю его словно резинкой. «А ты сегодня первый парень на деревне, месье Кит!» Он улыбается в ответ, окидывая меня весьма заинтересованным взглядом. Мы стоим, молча глядя друг на друга и улыбаясь, как заговорщики, разделяющие на двоих одну тайну. «Что дальше?» — спрашивают его глаза. «В этот момент мне хочется взять его за руку и сбежать, но начинается церемония. Нам приходится разойтись по разные стороны». Молодым преподносят хлеб, точь-в-точь, точь, как раньше на русских свадьбах, и бросают в новобрачных зерно. Жених с невестой выходят на первый танец, а потом к ним присоединяются и гости. Я теряюсь среди пар. Кто-то прикасается к моему локтю. «Кит!» Улыбаясь, оборачиваюсь я, но вдруг сталкиваюсь взглядом с другим. Первая мысль, которая мелькает в голове, «Мне нравятся его брови. Прямые, в меру густые и широкие. Как у моего отца». Несмотря на то, что я ничего не знаю об этом парне, подсознательно чувствую в нём уверенность и спокойствие, так редко присущее молодым людям в наши дни. Знаю, что преступление так говорить, но вы своей красотой затмили даже невесту. Чуть наклонившись ко мне из-за шума музыки, произносит он и протягивает веточку оливы. Наши прикосновения длится не более секунды, но даже я, человек не любящий случайных тактильных контактов, не убираю руку. Жан Крестов-Картье Представляется незнакомец. Мы с Питером учились в бизнес-школе. В его голосе столько невысказанного желания всё держать под контролем, что от восторга у меня аж волоски на руках поднимаются. Возможно, виной тому чистый французский, а может, дело в том, что моя страсть к парням, которые напоминают мне отца. Но как жаль, как же жаль, что мы не встретились в Москве. Мы смотрим друг на друга. Парень не отводит взгляда, а я не стесняясь его разглядываю. Тёмные волосы, нос с горбинкой, упрямая линия губ и чёткая линия подбородка. А мы давние знакомые с невестой. Уточняю я, чтобы не попасть впросак, если он решит узнать поподробнее. Надолго во Францию? О, вы. Очень жаль. Я бы так хотел показать вам город. Я поднимаю брови, несколько смущённая таким предложением, на что Жан-Кристоф тут же добавляет: "Если вы не против, конечно же. К сожалению, не выйдет." Я возвращаю ему веточку лишь сейчас, заметив, что он вытащил её из стоящей на столе вазы. Но, как говорит один мой друг, если это судьба, обязательно сведёмся. Кстати, где он? Тогда буду ждать новой встречи. Медленно наклоняясь, он берёт меня за руку и целует пальцы, а я оставляю в памяти мягкость его прикосновений и восхищённый взгляд его глаз. Когда я возвращаюсь в шатёр Кит, присев на угол стола, живёт канапе с странным поشهтом цвета колосящейся плесени. Судя по тому, что он закидывает их в рот по 2 за раз, аппетит у него отличный. Заметив меня, вытирает салфеткой уголки рта и окидывает меня таким голодным взглядом, словно и не пообедал вовсе. Оставив тарелку, направляется в мою сторону, и мы встречаемся в центре словно пара, вышедшая потанцевать. Ты б не налегал на чужую еду с таким усердием. Шепчу я, чуть наклонившись, чтобы никто нас не услышал. «Это еда для гостей, а мы гости. Расслабься уже, наконец, и получай удовольствие». «Для приглашенных гостей», — уточняю я. «А нас никто не приглашал. Только такая наглая морда, как ты, может заявиться на чужой праздник и трескать там за обе щеки». «Если бы не такая наглая морда, как я, ты бы до сих пор сидела у дороги». «Я бы сидела в автобусе, вставив в уши наушники, слушала что-нибудь из Баха и любовалась видами». «Ну, видами-то и тут можешь полюбоваться», — говорит он, явно намекая на себя. Вдруг начинает играть сюита номер три в исполнении небольшого струнного квартета, и Кит довольно улыбается. Примечание. Оркестровая сюита номер три Иоганна Себастьяна Баха. «Судьба, как я и говорил». Мягко притягивает он меня в свои объятия, и я вдруг чувствую, как тепло наполняет тело. Как вспышка, только обжигающе приятная. «Ты чокнутый!» Улыбаюсь я, позволяя его рукам крепче обхватить мою талию. «Просто не представляешь, насколько, Адель!» «А еще я очень люблю танцевать и не делал этого целую вечность!» Мы танцуем несколько медленных композиций, затерявшись в толпе. А потом музыка меняется, по залу разливаются ритмы чего-то похожего на современная латино, и в центре мы остаемся почти одни. Кит разворачивает меня, прижимая мою спину к своей груди, мягко ведёт бёдрами, и я отвечаю на его приглашение. Поймав ритм, отдаюсь чувствам, что зажигаются во мне. Поднимаю руки, следя за его шагом, и чувствую, как на мой живот опускается горячая ладонь. Стратегия оставаться максимально незаметными летит в тартарары. Обходя друг друга по кругу, мы смотрим друг другу в глаза, бросая вызов в каждом движении. Теперь я ясно вижу. Он когда-то занимался танцами, потому что абсолютно точно задаёт шаги, темп и плавно переходит от одного движения к другому. Но я тоже 5 лет отдала балету. И пусть это было в детстве. Я понимаю, что могу составить ему конкуренцию. Мы расходимся не больше, чем на метр, но он тут же возвращает меня за талию обратно. Я прижимаюсь к нему, провожу ладонью по рубашке прямо там, где сердце. позволяя держать себя так, что наше дыхание почти соединяется. На какой-то момент я даже забываю, что на нас смотрят люди, что никогда не позволю себе столько вольности, и только когда из зала слышатся аплодисменты и восхищенный свист, возвращаюсь обратно на землю. «Это Эдуардо, школьный друг Питера!» — кричит кто-то. Я смеюсь, и здесь успел отметиться. Главное, чтобы его так с самим Питером не познакомили». Катя и в этом случае, мне кажется, он придумает, как выкрутиться. Мелодия заканчивается, но я не отпускаю руки, позволяя Киту держать меня. Ты счастливо? вдруг спрашивает он. Его руки всё ещё лежат на моей талии, и я не против. Его глаза находят мои, и я от всей души улыбаюсь. Мы так близко, разгорячённые, взмокшие, быстро дышим после танца. Самый честный ответ, который я могу дать? Да. Я касаюсь его лица и откидываю с его лба волосы. Даже растрепавшиеся они выглядят так, словно их специально долго укладывали, но одна прядь, чуть взмокшая, все время падает на глаза. «Значит, мне удалось», — произносит Кит, задерживая дыхание. «Что именно?» — заставить эти губы улыбаться. Его глаза останавливаются на них, словно планируя поцелуй. Жар медленно опаляет мои шею и щеки, а Кит продолжает уже шепотом. Как только я их увидел, такие строгие, сжатые, клянусь, мне захотелось целовать их так долго, пока на них не появится улыбка. Я задерживаю дыхание, когда он наклоняется, и вдруг кто-то кричит. Вот эти. Мы одновременно поворачиваем головы. У входа в зал стоят Анна Мария с мужем, двое охранников из отеля, а рядом с ними молодая пара. По чемоданам, что они держат в руках, я понимаю. Это и есть настоящие Эдуарда и Калет.